Глава 14 «На ловецких хватагах, на волжских караванах, по пристаням, по конторам немало по найму служила народа у Марка Данилча. Держал он наймитов в страхе и послушанье». Начиная от Тверской губернии по Заволжью употребляется слово «наймак», а по горному по Волжью до устья Суры «наймит», и то и другое означает «наемник». Праздного слова никто перед ним молвить не смел. Всегда угрюмый, молчалив, редко говаривал он с подначальными, и то завсегда рывком да с сругнёй. Кончая брань, вздыхал он глубоко и в полголоса Богу жалобился, набожно приговаривая. «Ох, Господи, Царю Небесный, прости наши великие согрешения! А чуть что не по нём, зарычи, так и зверь, обругает, на чём свет стоит, а найдёт недобрый час и тычком наградит». Безответно терпели подначальные от крутонравого хозяина, лебезили перед ним, угодничали, лезли на глаза, чтобы чем-нибудь прислужиться. Знал наемный лед, что так поступать вперед пригодится. Смолокуров платил хорошо, гораздо больше других старых рыбников, расчеты давал верные, безобидные и опричь того раза по три в году награды и подарки жаловал, глядя по усердию. Мелких людей... Ловцов, бурлаков и других временных каждый раз обсчитать норовил, хоть на малость, но с приказчиками и с годовыми рабочими дела вел на чистоту. Все терпел, все сносил и в надежде на милости всем, чем мог, угождал наемный люд неподступному хозяину. Но не было ни одного человека, кто любил бы по душе Марк Данилча, кто бы как за свое стоял за добро его, кто бы рад был за него в огонь и в воду пойти. Между хозяином и наймитами не душевное было дело, не любовное, а корыстное, денежное. Одного только приказчика Марка Данилович особливо жаловал, одного его отличал он от других подначальных. Лет уж двадцать служил тот приказчик ему. И не то чтобы пальцем тронуть, обидного слова никогда Смолокуров ему не говаривал. Был тот приказчик смел и отважен, был брончив. Забиячлив и груб. С кем не свяжется, с первых же слов норовит обругать. А не то зачнет язвить человека и насмех его поднимать, попрекать и делом, и небылью. С хозяином зачнет говорить, и то бы ему в каждое слово щетинку всучить, иной и расругнет даже его. Но Марк Данилович на то никогда не полслова. Самый вздорный, самый сварливый был человек. У хозяина висел на ушке, и всех перед ним обносил, чернил, облыгал, оговаривал. И зато его ненавидели, а боялись чуть ли не пуще, чем самого Марка Данилча. А когда полезно было ему смиренником прикинуться, напускал на себя такое смиренство, что хоть в святцы пиши его между преподобными. Не было у него никакой особой чести на отчете. Его дело было присматривать, нет ли где какого изъяна аль непорядка. Ежели что случится, о том хозяину немедля докладывать. Кроме того, хитрые дела ему поручались, и он мастерски их обделывал. Поддеть ли кого половчее, провести ли простачка поискусней, туману ли кому в глаза подпустить, Марка Данилович бывало его за бока, а сам будто в сторонке, ничего будто не знает, ничего не ведает. Рад был приказчик таким поручениям, любил похвастать хитрым своим разумом. Повеличаться ловкой находчивостью, похвалиться умением всякого человека в дураки посадить, да потом еще вдоволь смеяться над его оплошкой и недогадкою. На брань, на попреки обмантова только бывало хихикает, да его же корит. «А кто тебе, умному человеку, говорит, велел от нас, дураков, гнилой товар принимать? Кто тебе указывал на торгу глаза врозь распускать? Кли ты умный человек называешься, так когда берешь, чуванься, а взял ты кланися. И не было тому приказчику другого имени как Прожженный. А крещенное имя было ему Корней Евстигнеев. Был он тот самый человек, что когда-то в молодых еще годах из застраха не пешком пришел, принес Марку Даниловичу известие о погибели его брата на льдинах Каспийского моря, с той поры и стал он в приближении у хозяина. Восстав от сна на другой день после катания в косной, Марк Данилович послал за корнеем прожженным. Тот не замедлил. Размашисто, помолясь на иконы и молча поклонясь хозяину, стал он у стола и, опершись на него рукой, спросил. «Посылали за мной?» «Да, Евстигнеич», — сказал Марко Данилович, «дельцы есть, для того и позвал». «Знаем, что за делом. За бездельем-то бегать погов не напасешься», — пробурчал прожженный и, подняв голову, стал потолок оглядывать. «Тебе сегодня же поутру надо в путь дорогу», — молвил ему маркаданилович «Куда?» «В Царицын. За коим лешим? По арбузы? Альпогорчицу?» «Новые торги, видно, заводить охота пришла», — насмешливо молвил Корней. Володерова знаешь?» — спросил Смолокуров. «Как не знать? Первый воры мошенник», — слегка усмехнулся прожжённый. «К нему», — сказал Марк Данилович. «Видно, почты не стало, и штафеты гонять перестали». «Штафеты? Эстафеты?» — сердито проворчал Корней. «Дело не в письме, а в твоем уменье», — молвил Смолокуров. «Что за нужда наскорь приспела?» — хмурясь, прожжённый, спросил. «Володёрова поучить, аль другого кого объемелить?» «Обмануть, как емелю дурака». Я «Ежель Володерова, так его не вдруг обкузмишь?» «Не обманешь — не проведёшь». проведешь. сам огонь и воду прошел. «Он будет тебе на подмогу», — молвил Марк Данилович. «Смерть не люблю». С сердцем отрывисто вскликнул Корней, отвернувшись от Марка Данилча. Терпеть не могу, ежели мне кто в моих делах помогает, от помощников пособи мало, а паксти доволь. Кажись бы мне и не учиться стать хитрые дела одной своей башкой облаживать. А ты так поверни, чтобы Володёрову и на разум не пришло, что он под твою дудку пляшет, молвил Марк Данилч. Вот это дело важнец. Тряхнув головой, радостно вскликнул прожжённый «Вокруг такой статьи не грех поработать. Что за дельц такое?» Миркулов, знаешь?» Понизив голос, спросил Марко Данилович. «Видать, не видал, а слыхом немало слыхал», отвечал Корней. «Говорят, парень, не больно удатный. Прямо сказать, простофиля». «Его-то и надо объехать», сказал Смолокуров. «Видишь ли, дело какое. Теперь у него под Царицыным три баржи тюленьего жиру. Знаешь сам, каковы цены на этот товар?» А недели через две, не то и скорее, они в гору пойдут. Вот и вздумалось мне по теперешней низкой цене у Меркулова все три баржи купить. Понимаешь? Чего тут не понять? Нехитрость какая, с усмешкой умолвил Корней. На кривых, значит, надо бы на его объехать. Это мы можем. Володеров, а при чем же тут будет? Больше бы веры Меркулов дал. Пишу я Володюрову, остановил бы мою баржу с тюленем, как пойдет мимо царицына и весь бы товар хоть в воду покидал, ежели не явится покупателя. А баржу бы в Астрахань обратил», сказал Смолокуров. «Какая баржа? Давно все выбежали», молвил на то прожженный «Та баржа ещё не рублена, да и тюлень не ловлен». Писано ради отвода, улыбаясь, промолвил Марк Данилович. «Нечто не понял». «Мекаем», мотнув головой, ответил Корнеев-Стигнеев. «Ещё что будет приказу?» «Доронину? Зиновью Алексеевичу?» — На продажу тюленя Меркулов доверенность дал, — продолжал Марк Данилович. — Давал я ему по рублю двадцати. Отписал он про то Меркулову. Да с моих же слов известил его, что выше той цены нечего ждать. Написать-то Доронин написал, а дело кончать не хочет. Дождусь, — говорит, — какое от Меркулова будет решение. Вечер Нарочного послал к нему. — Как только ты отдашь мое письмо Владерову, он тотчас его Меркулову покажет. «Они ведь приятели!» Тогда Меркулов тотчас же вышли согласие на продажу. «Самот, ему ты не больно на глаза суйся, сомнения не подай. Пробудешь в царице на день, и тогда с Богом на низ. И говори всем, у меня, мол, дело спешное, вели на баржу опростать из пути, где не встречу ее воротить». «Ой, хозяин молебен, пиши, барыши!» — вскликнул прожженный. «Дело в шляпе! Не будь я и стигнеев ежели у нас это дело самым лучшим манером не выгорит!» Часа через два корней стигнеев отправился. На пароходе вел себя важно, говорил отважно. Умел он себя показать на народе. Отпустив прожженного, Марка Данилович долго и напрасно дожидался прихода Доронина. Сильно хотелось ему еще гуще ему тумана подпустить, дело бы не затягивал, скорее бы решал с ним, не дожидаясь вестей из царицына. И за не раз принимался с Смолокуров, и по горнице взад да вперед ходил, и в торговые книги заглядывал, а Зиновья Алексеевича нет как нет. И чем дольше шло время, тем больше разбирал нетерпеж Марк Данилча». Расходилось наконец сердце его полымем, да сорвать-то его как нарочно ненаком. Никто под глаза не подвертывался. Самому бы идти к другу-приятелю. Да ту вспало на ум, что ежели станет он спешить чересчур. Доронин, пожалуй, подумает, нет ли тут какого подвоха. «Пятьдесят тысяч верных», — рассуждает сам с собой Марк Данилович. «И во сне такого дельца не грезилось. Ровно само с лука спрянуло». На плохой конец сорок пять. Дунюшки на преданство пойдет. «Соверши только, Господи, подай успех!» А не идет, пострел его возьми. Вечер поутру обещался прийти. А не идет, чтоб иссохнуть бы ему. С Митькой уж не покалякал ли? Да нет, некогда было с ним увидаться. Здесь ни у кого теперь по малой цене тюленя не купишь. Веденеев при всех прочитал письмо. «Пароход в пятницу в царице не будет». Тем же днем и корней все обладит. Господи многомилостивый, подашь совершение на смоленскую владычицу, на родительское мое благословение Ризу червонного золота справлю с жемчугами, с бурмицкими зернами, с дорогими каменьями. День и ночь стану теплить лампаду перед тобой. Царица небесная. А все не идет, пес этакой. Ну, была не была, пошла такова. Сам к нему пойду и пошел к Доронину неторопка и полигоньку. Зиновий Алексеевич со всей семьей вокруг самовара сидел. Увидя Смолокурова, быстро встал он с места, пошел навстречу и поздоровался. Прокатание потолковали. Вспоминула добрым словом Татьяна Андреевна Самоквасова с Веденеевым и примолвила, что, должно быть, оба они большие достатки имеют. С усмешкой ответил ей Марк Данилович. «Пиво варит никто богат, а кто тароват". «Так старые люди говорили, Татьяна Андреевна. Оно правда Петру Степановичу после дедушки наследство хорошее досталось. И ежели у него с дядей раздел на ладах повершится, будет он с хорошим достатком. Ну а насчет Веденеева не знаю, что вам сказать. Из ученых ведь он. В Москве обучался. Торговым делом орудует не по-старому. Не слыхать, чтобы оплошек каких-нибудь наделал. Да ведь это до поры до времени. Не больно прочны видятся у нас эти ученые». Особливо по рыбному делу. Тут нужна особо сноровка. А так вести дело, как Митенька ведет. Не без сегодня удастся, завтра удастся, а когда-нибудь и сорвется. И много сильней до его с умой за плечами хаживали. Отважен уж очень. У него, валяй, не гляди, что будет впереди. Улов не улов, а обрыбиться надо. — А удается? — спросил Зиновий Алексеевич. — Покуда счастье везет. Не исполошился ни разу отвечал Марк Данилович. Иной раз у него и сорвется карась. Глядишь, щука клюнула. Под кем лед ломится, а под ним только потрескивает. Счастье, говорю. Да ведь на счастье да на удачу крепко полагаться нельзя. Налетит беда, растворяй ворота. А беда ведь не ходит одна. Каждая семь бед за собой ведет. «Кажется, он добрый такой и умный», молвила Татьяна Андреевна. «Добрый-то добрый. Может, статься и умен». «Да только неразумен. Ветер в голове!» — отозвался Марк Данилович. «Что ж такое?» — спросила Татьяна Андреевна, пытливо взглянувши на Смолокурова. «Да все то же. Смело уж больно поступает. Отважен не в меру», — молвил Марк Данилович. «Тут от беды недалеко. Опять за ним примечено вздорные слухи больно охоче распускать. Развесь только уши и не знай, чего тебе не наскажет. То из Москвы ему пишут, то из Питера. А все врет. Ничего никто ему не пишет, похвастаться только охота. И ни один раз он враньем своим хороших людей в беду вводил. Кто поверит ему, у того, глядишь, из кармана и потекло. Теперь по всей Грибновской ему никто не верит. Известное дело, кто проврался, все едино, что прокрался. Люди ведь помнят вранье и вруну вперед не поверят. «Для чего же-то он так делает? Какой ради корысти?» спросила Татьяна Андреевна. «Что ж ему, — сказал Марк Данилович, — врать не цепом молотить, не тяжело. Из-за зарства, а не из корысти людей он обманывает. Люба, видите, как другой по его милости в просак попадется. Говорю вам, ветер в голове, все бы ему над кем покуражиться. «Нехорошо», — покачавши головой, заметила Татьяна Андреевна. «Хорошего немного, сударня», — сказал Марк Данилович, допивая третий стакан чаю. «Если бы жил он по-хорошему-то...» много было лучше для него было без людей и ему века не жить а что толку как люди тебе на грош не верят и всячески норовят от тебя подальше то алела то бледнела наташа разгорелись у нее ясные глазки насупились соболиные брови Вещее сердце уму разуму говорило нет правды в речах рыбника злого с чего же то осталось с ним марк данилович участливо спросила татьяна андреевна Когда же-то он сердешный, у добрых-то людей так и зверился. Рта не успел разинуть Марк Данилович, как Наташа, облив его гневным взором, захохотала и такое слово бросила матери. «При царе горохи, как не горело еще озеро Кубенское!» «Наталья!» — строго крикнул на нее отец. Но ее уж не было. Горностайкой выпрыгнула она из комнаты. Следом за сестрой пошла Елизавета Зиновьевна. «Не обессудьте глупую, батюшка Марка Данилович», смиренно и кротко сказала Смолокурову Татьяна Андреевна. «Молода еще, неразумна». Ну и, молвит иной раз, не подумавши, «Не в защите батюшка на ее девичьей неумелости». «Что это вы себя беспокоите?» Благодушно улыбаясь, отвечал Марка Данилович. «Мало ли сгоряча, что говорится. Наталья Жезиновьевна из подросточков еще только что выходит. Чего с нее требовать?» Все ж таки, как же это возможно?» пойду пожурю ее молвила татьяна андреевна и с тем словом пошла к дочерям по уходе жены зиновий алексеевич дружески упрашивал с не гневаться на неразумную марка данилович не гневался а только на ус себе намотал а как насчет тюленя спросил он после того нового ничего нет ответил доронин что вечер говорил то и сегодня скажу буду ждать письма от Меркулова». по моему напрасно заметил Марко Данилович. «Подружески говорю, этого дела в долгий ящик не откладывай». «Делом спешить, людей насмешить», с добродушной улыбкой ответил Зиновий Алексеевич. «Спешить не спеши, а все-таки маленько поторапливайся», перебил Доронина Марко Данилович. «На медне, хоть я и сказал тебе, что Меркулову не взять по рублю по двадцати, однако, шабдумав хорошенько, эту цену дать я готов. Только не иначе, как с рассрочкой». Половину сейчас получай, пятнадцать тысяч к Рождеству, остальные на предбудущую ярмарку, процентов не начитать. Тяжеленькие условия-то, усмехнувшись, молвил Доронин. При таких условиях и с барышом находишься на Условия хорошие, не смущаясь, немало ответил Смолокуров. По теперешним обстоятельствам отец родной лучше условий не предложит. Мне не веришь, богу поверь. Иду на удачу. Может, тысяч двадцать убытков понесу. Третьего дня ивановцы говорили, что они сокращают фабрики. Тюленя, значит, самая малость потребуется. А на мыло он и вовсе теперь не идет. Прям тебе говорю. Иду на удачу. Авось хлопку не подвезут ли, не прибавится ли от того дел на фабриках? Удастся – тысяч пять наживу. Не удастся – на 20 буду в накладе. По-дружески, откровенно открыл я тебе все дело, как на ладонке его выложил». «Подумай, да не медли. Сегодня по рублю по двадцати даю, а может, дня через три и рубля не дам. Есть у тебя доверенность, так и думать нечего. Помолимся, да по рукам». «Нет, Марк Данилович, я уж лучше письма подожду. Сам посуди, дел чужое». Немножко подумав, решил Зиновий Алексеевич. «Ваше дело, как знаешь», — сердито ответил, вставая со стула Марк Данилович. «Молчит Зиновий Алексеевич. Не по рукам ли думает?» «Но нет». «Лучше погожу», — решительно сказал он. «Как знаешь». беря картус с притворной холодностью, молвил Смолокуров. «Желательно было услужить по приятельству, а и то, по правде сказать, лишняя обуза с плеч долой». «Счастливо оставаться, Зиновий Алексеевич. На караван пора». И распрощались друзья-приятели. Холодно. Когда встревоженная выходкой Наташи Татьяна Андреевна вошла к дочерям, сердце у ней так и упало. Закрыв лицо и втиснув его глубоко в подушку, Наташа лежала как пласт на диване и трепетала всем телом. От душевной ли боли или от едва сдерживаемых рыданий бедная девушка тряслась и всем телом дрожала, будто в сильном приступе злой лихоманки. Держа сестру руками за распаленную голову, Лиза стояла на коленях и тревожным шепотом просила ее успокоиться. «Что с тобой? Что с тобой, Наташенька?» Всплеснула руками в полголоса, чтобы гостю не было слышно, спрашивала Татьяна Андреевна. Не дала ответа Наташа. И крепче прежнего прижалась к подушке. Не знает, за что взяться Татьяна Андреевна. Не придумает, что сказать. Кидается из стороны в сторону, хватается то за одно, то за другое. В конец растерялась бедная. Встал на конец у дивана, наклонилась и окропила слезами обнаженную шею дочери. И сушит... И целят материнские слезы детища, глядя по тому, от чего они льются. Слезы Татьяны Андреевны целебным бальзамом канули на полную сердечной скорби Наташу. Тихо повернулась она, открыла ярко пылавшее лицо и тихо припала к груди матери. Татьяна Андреевна обняла ее и тихонько, чуть слышно сказала: Что с тобой, милая, что с тобой, моя ненаглядная? Ни слова не может ответить Наташа, а слезы градом! а рыдания так и надрывают молодую грудь. «Дай ко мне водиться, Лиза», — догадалась Татьяна Андреевна. Спешно налив холодной воды, Лиза подала стакан матери, а та внезапно спрыснула Наташу, обрядно примолвив. «Да воскреснет Бог, и разыдутся в рази его. Крест святым слава и победа. Крест бесам язва, а рабе Божией девицы Натальи — помощь и утверждение». Ровно от тяжелого сна очнулась Наташа, медленно провела по лицу руками и, окинув мать и сестру кротким взором, чуть слышно проговорила. «Я... ничего». Татьяна Андреевна легонько обняла, поцеловала ее в лоб и, немножко помолчав, спросила. «Что это с тобой?» «Зачем он его обижает?» прошептала Наташа, и глаза ее разгорелись. «Наташа!» — с изумлением молвила Татьяна Андреевна. «Он добрый такой, хороший, а этот злой, недобрый!» В сильном волнении заговорила Наташа. «Полно-ка ты, полно. Успокой себя. Как можно такие слова говорить?» Уговаривала дочь Татьяна Андреевна. «Лучше ляг, да усни. Сном все пройдет. Нако, выпей водицы». Жадно выпила Наташа воду и горько промолвила. «Он клеплет. Он со зла напраслену возводит на него. Не верь ему!» «Да полно же, полно, голубка моя. Засни лучше» уговаривала Татьяна Андреевна Наташу, но та еще не скоро успокоилась. Только что ушел Малакуров, спешными шагами прошла к мужу Татьяна Андреевна и рассказала ему свои догадки. Изумился Зиновий Алексеевич, но решил пока в это дело не мешаться, и если сама Наташа не заведет речи про Веденеева, не говорить об нем ни полслова. «На волю Господню положимся», — сказал он под конец советного разговора. Встречаясь с знакомыми, Доронин под рукой разузнавал про Ведениева, Каков он нравом и каковы у него дела торговые. Кто не знал Дмитрия Петровича, все говорили про него похвально, отзывались как о человеке дельном и хорошем. А притч с Малакурова ни от кого не слыхал Зиновий Алексеевич худых вестей про него. «Хорошо об нем отзываются», — говорил Зиновий Алексеевич Татьяне Андреевне. «Ежели дело заварится, чего еще лучше?» «По-моему, тут главное то, что у него все едино, как у Никитушки. Нет ни отца, ни матери, сам себе верх, сам себе глава», — говорила Татьяна Андреевна. «Есть, слышно, старая бабушка, да и та, — говорят, наладан дышит, — из ума совсем выжила. Стало быть, ему не будет помеха». «Потому, ежели Господь устроит Наташину судьбу, нечего ей бояться ни крутого свекра, ни лихой свекрови, ни брончивых деверьев, ни заловок колотовок». А Наташа проведение его ни с кем речей не заводит, и с каждым днем становится молчаливее и задумчивей. Зайдет, когда при ней разговор о Дмитрии Петровиче, вспыхнет слегка, а сама ни словечко. Пыталась с ней Лиза заговаривать, и на сестриной речи молчала Наташа. К Дуне ее звали, не пошла. И больше не слышно было веселого, ясного, громкого смеха ее, что с утра до вечера бывало раздавался по горницам Зиновия Алексеевича. В Успене в день поутру Дмитрий Петрович пришел к Дорониным с праздником и разговеньем. Дома случился Зиновий Алексеевич, и гостю был рад. Чай, как водится, подали. Татьяна Андреевна со старшей дочерью вышла. Наташа не показалась. Сказала матери, что голова у нее от чего-то разболелась. Ни слова не ответила на то Татьяна Андреевна, хоть и заметила, что Наташина хворь была притворная, напущенная. За чаем про разные разности толковали. И про дела, и про веселье. Речь зашла про Марка Даниловича. «Совсем пропал», — сказал про него Зиновий Алексеевич. «Сколько уж дён не вижу его. И утром завернешь, и в обед, и вечером. Все дома нет». «Рыбные дела начинаются», — заметил Веденеев. «Верховые покупатели стали трогаться помаленьку. Пока место еще вяло идет, а бог даст, по скорости немножко расторгуемся. Марк Данилович теперь весь день на караване суш продает». «А как вообще дела-то?» – спросил Зиновий Алексеевич. «Цены каковы?» «Покуда так себе», – отвечал Дмитрий Петрович. «Да ведь теперь еще нет настоящих цен. У нас развязка всегда под конец ярманки бывает. Через неделю дела пойдут бойчее». «А вы как? Начали торги?» – спросил Зиновий Алексеевич. «Я не тороплюсь», – отвечал Веденеев. «И надевиться не могу, с чего другие горячку порют. Вот хоть бы Марк Данилович. Развязку только задерживает. А покупатели крепятся». «Да такие рассрочки платежи предлагают, что согласиться никак невозможно. Двенадцать до семнадцать месяцев». «А как теперь цены на ваши товары?» «Спросил Зиновий Алексеевич». Суш рубля полтора до два, коренная — три с полтиной, белуга — три с гривной. Других сортов пока места еще не продавали». «А тюлень?» — спросил Доронин, зорко поглядев на Дмитрия Петровича. «Еще никаких цен нет», — отвечал Веденеев. «А скоро ли будут?» «К самому концу», — ответил Дмитрий Петрович. Хотел было Доронин подробнее про тюленя расспросить, но вспомнил слова Смолокурова. «Кто его знает, этого Веденеева?» — подумал он. «Мягко стелет, а, пожалуй, жестко будет спать. В самом деле наврет, пожалуй, короба Лучше пока мест помолчать». И свел разговор на иное. «Не забывайте нас, Дмитрий Петрович», — сказала на прощание Татьяна Андреевна. «Жалуйте почаще к нам. Завсегда вам рады». С веселой улыбкой Веденеев обещал собывать почаще. Затем, поговорив с Лизаветой Зиновьевной, спросил про Наташу. «Не здоровится что-то ей?» — сказала Татьяна Андреевна. «Что с ней?» — тревожно спросил Веденеев, и румянец мгновенно облил лицо его. «Не укрылась то ни от отца, ни от матери. Не утаилась и от Лизаветы Зиновьевны». «Голова что-то разболелась», — молвила Татьяна Андреевна. «Да ничего, с кем этого не случается?» «Однак ж, Начал было Веденеев, но смутился и еще больше покраснел. Потом, схватив шляпу, стал торопливо прощаться с Зиновием Алексеевичем. «Когда же увидимся?» — спросил его Доронин. «Да я завсегда очень рад», — слегка запинаясь, говорил Дмитрий Петрович. «Пожалуй, хоть завтра». «И прекрасно», — ласково молвил ему Зиновий Алексеевич. «Пообедаем вместе». «Очень рад», — ответил Веденеев. «Так мы будем ждать вас», — сказал Зиновий Алексеевич, провожая Дмитрия Петровича. Не успел уйти Веденеев, как Лиза, отворив дверь в свою комнату, наткнулась на сестру. Все время Наташа простояла у двери и в щелочку все глядела на Веденеева. Проводя гостя, Зиновий Алексеевич к жене подошел. «Заметил?» — спросила его Татьяна Андреевна. «Еще бы не заметил. Что ж, давай бог. Обеих бы разом».